Я ни разу не был в клубе «Хиросима». И неудивительно, находился он на самой окраине мегаполиса, возле многочисленных гидропонных установок. В воздухе вокруг ощутимо пахло дрожжами. Сам клуб, и заметить-то было трудно. Круглое здание без окон, похожее на саморазогревающуюся концернную банку. Например, кукурузного супа «Кубань». Единственной яркой деталью был стилизованный ядерный гриб апельсинового цвета над входом. Ну, пожалуй, еще надпись «Хиросима» по-русски. Странное все-таки у японцев, по крайней мере у московских, отношение к собственной истории. Хотя в Киеве есть наркодискотека «Бабий А в Польше – клуб «Асвенцем». Черт их разберет. С другой стороны, кто сейчас обо всём этом помнит? Высоколобные историки, склонные к бессистемному самообразованию, дурни вроде меня и компьютерные архивы. Всё. Бетонированный пятачок возле клуба был заставлен кроссовыми мотоциклами и дешёвыми машинами subaru honda и Тойота. Плодили этих пластиковых дешёвых монстров в ужасающих количествах. Если чванливые русские предпочитали европейские и туркменские машины, то японцы вовсю гоняли в этих мыльницах. Мы не стали сходить до общей стоянки. Перед опелем открылись неприметные ворота в стене, и машина въехала в небольшой чистенький бокс. Но я твой бокс не попал, потому что яма проскрепел мне. Не думаю, что вам будет интересно смотреть на то, как меня доставят в кабинет. Можете выйти, господин Таманский, и подняться по лестнице на второй этаж. Там вас проводят. Потратив полминуты на внешний осмотр клуба, Я поступил согласно указаниям старика и попал в компанию двух крепышей. Крепыши были в одинаковых зелёных майках с пистолетами. Не говоря ни слова, они нежно взяли меня за Локси и припроводили в кабинет. Там оказалось уютно, хотя и темновато. Я сел в мягкое кресло салатового цвета и принялся осматривать обстановку. Кресла натуральной кожи. Стол натурального же дерева. Картины на стенах. А вроде бы подлинники. Дорогие вещицы. Восемнадцатые и девятнадцатые века. Французы преимущественно. Тулус Лотрек, кажется. А вот это Дэга. Помню, видел в каталоге Сотбис в прошлом году. Не такие уж гурэнта идиоты, как рассказывал Мацумато. А яму вкатили в кабинет на кресле с колёсиками и расположили у стола. Теперь я имел возможность рассмотреть его повнимательнее. Старенький японец с глубоко ввалившимися, слезящимися глазами, с редкими седыми усиками на узкой верхней губе. В глубины старомодного чёрного костюма уходили пучки трубок и проводов, подсоединённых к накрытой белым кожухом тележке. «Неприглядная картина, не так ли?» А я ему улыбнулся. «Ничего, скоро я это поправлю. Главное, вот тут!» И он постучал себя скрюченным пальцем по лбу, покрытому коричневыми пигментными пятнами. За моей спиной скрипнула дверь. «А вот и сайтёсан!» сказал японец. И я обернулся. Сайтю был молод, лет 30. Внешне он сильно напоминал европейца, и разрезом глаз и не по-японски светлыми волосами. Простой джинсовый комбинезон, синяя рубашка, заметные мускулы и гибкая ловкость в движениях. Идеальный лидер для уличных хулиганов, подумал я. «Господин Таманский», – представил мне Аяма. «Здравствуйте», – Сайтё наклонил голову, оценивающий рассмотрел меня. Я выдержал его взгляд и протянул руку. Сайтё пожал её. Сильное, но осторожное рукопожатие. От него пахло миндалём. То ли одеколон такой или дезодорант, то ли действительно грыз миндаль. «Как я и подозревал», — сказала Яма, когда сойтё сел в кресло. «Господин Таманский — один из искателей алмазных нервов». «Один из самых заядлых искателей», — уточнил я. «Ты в курсе нашего разговора с Шептуном?» — продолжала Яма. «Сегодня господин Таманский без обедняков предложил мне место Тодзи. Как ты считаешь, этому стоит верить?» «Я не знаю господина Таманского, но я знаю Шептуна», — певуче сказал Сейтё. «Ему можно доверять. Но стоит ли нам ссориться с якут за сегодня, когда они очень сильны?» «Мы гарантируем вам поддержку». Снова встрял я. Мало того, на нашей стороне независимые черные. Они в обиденные кудза после гибели короля Мохендры. «Я слышал об этом», — кивнул Сейтё. «Это хорошо. Но я не уверен, что в этой войне мы можем выиграть. Я не знаю, стоит ли ваша выгода смерти десятков, а может и сотен наших людей. И потом... «Как посмотрит на ситуацию Токио? Не сменит ли тот за другой Айабун?» «У нас не самые лучшие отношения с островами, господин Таманский». «Это уже ваша проблема», – заявил я. «Скорость работает на вас. Если вы опередите Токио, им останется только признать факт и утвердить господина Айаму». Старик степенно покивал, То ли соглашаясь со мной, то ли Влад собственным мыслям. Кроме того, необходимо решить вопрос с нервами. Сайтем многозначительно посмотрел на меня. Судя по тому, что происходит в Москве, нервы не миф и что-то могут. Пусть даже не то, о чем гласит легенда. Не скрою, мы пытаемся найти человека, который создал алмазные нервы. Но пока безуспешно. Это очень умный и очень хитрый человек, который просчитывает нас на ход вперёд и знает город как свои пять пальцев. Есть подозрение, что нервами владеет Якудза, сказал я. Якудза имеет документацию на нервы, записанную на микрокристалле. Не совсем точно, возразила Яма. махендра мог попросту спрятать кристалл, И потом, никто не знает, куда исчез Джамал. Может быть, документация у него. «Я почти уверен, что люди Якудза получили то, что хотели», – настаивал я. «Я разговаривал со Спрогисом. Вы можете знать его как Зигфрида. Если у вас есть информаторы в Якудза, они должны быть, проверьте». Сэйтё покачал головой. «Ваши данные слишком расплывчаты, господин Таманский. Вы рисуете приятные перспективы, но достижение их очень и очень сомнительно. Мы не хотим рисковать». «Мы не хотим рисковать», – эхом повторил Аяма. «Давайте договоримся так», – сказал Сэйтё. «Если в течение трёх дней вы не сможете представить нам более конкретную информацию о ценности и местонахождении нервов, мы умываем руки. Проще говоря, вы хотите, чтобы я привёл вам человека, который создал нервы?» Подвёл я черту. «Проще говоря, да», – кивнул Сейтё. «Тогда проблема будет разрешена». «Тогда проблема будет разрешена», — повторила яма улыбаясь. Вот и все. Разгрузили ситуацию. Все оказалось даже проще, нежели я представлял. Конечно, нарваться на чайную церемонию я не рассчитывал. Но вот они посоветовались, и основа на бабах. Всего-то ничего. Найти в огромном мегаполисе создателя мифических нервов, Не исключено, что такого же мифического. Попрощались со мной довольно тепло, после чего те же крепыши в зелёных майках сопроводили меня на улицу и оставили на автостоянке возле куба Могли бы и домой подвести Я безуспешно попытался поймать такси, побегав по пустынной улице. Потом связался с диспетчером радиовызова, Но из-за шумов и извываний в трубке не смог и слова понять. Гурэнтай хранили свои секреты строго. В клубе явно работали нелегальные глушилки. Благо, жаловаться никто не станет, а не рабочим же гидропонных установок это делать. Удалившись от клуба метров на пятьдесят, я попытался связаться с диспетчером снова. На сей раз удалось, но все, о чем я узнал, так это об отсутствии машины в данном районе. Диспетчер пообещал найти меня, как только машина появится. Я в растерянности остановился кромки тротуара, прикидывая, что будет умнее – сдать машину или отправиться на поиски станции метро или монорельса. Учитывая, что я плохо знал здешнюю местность, второй вариант выглядел проблематичным – Из раздумий меня вывел резкий сигнал автомобильного клаксона. Ярко-желтый двухместный датсун, явно около клубной стоянки. За рулем молодой длинноволосый японец приветливо кивает. Не иначе подвести хочет. Ну что ж, подумал я, это тоже выход. Даже если зарежет, хоть отдохнуть перед смертью. «Давно мне не приходилось ездить подобных тележках. На переднем сиденье, покрытом пестрой циновкой, я со своими длинными ногами разместился с трудом. Японец улыбко наблюдал за мной, когда устроился, он сказал, «Ценего». Я вопросительно уставился на него. «Это мое имя», — пояснил японец, заводя заглохший мотор. Под капотом что-то натужно провернулось и затарахтело. «Черт, ну и шум!» «После моего Ниссана словно в бетономешалку попал!» «Константин», — представился я. «Вас послал Сайтео?» «Меня никто не посылал», — улыбнулся японец, и я увидел, что передний верхний клык у него выбит. «Я сам по себе. Ни Тодзи, не Старого Яма». «Не никто мной не командует». «Проверка. После случая со спрогисом я решил держать ухо востро. Поэтому я хмыкнул и поковырял ногтем наклейку на обшарпанной дверце». «Хиномару. Японский флаг». «Не верите», – констатировал японец, поворачивая в мрачного вида переулок, и поспешил меня успокоить. «Так ближе». Я не собираюсь похищать вас или грабить. «А с чего бы я должен вам верить?» «А с чего бы вы сели в мою машину?» – ответил вопросом на вопрос Цунега. «Знал бы я». Мы еле разминулись с уезжавшим из-за поворота ассенциационным крызовиком. Водитель, пожилой дядька, высунулся в окно и крикнул нам вслед что-то грубое. «Для вас это звучит странно, но в Москве есть японцы, которые не любят ни Якудзо, ни парней Ояма и Сэйтё. Мало того, вы знаете одного такого человека?» Мацумото-сан. Я облегчённо вздохнул. Чудаковатый инспектор-атомщик действовал в своём духе. «Значит, вас послал Мацумото?» «Ну, конечно. Знаете, Константин, есть японцы...» которые любят свою страну не только за то, что иена – самая твёрдая мировая валюта, и вся планета не сможет жить без нашей электроники. И есть японцы, которые не любят людей типа Тодзи. Мацумото-сан как раз такой человек. И он попросил меня повертеться вокруг Хиросимы и посмотреть, не появится ли русский с определёнными приметами. Поручение признаться пустяковое, Я и так торчу здесь почти каждый день. Или я, или Акио, или Садао. Акио мой брат, а Садао мой друг. Почему же Мацумото-сан ничего мне не сказал? Потому что вы отказались бы от прикрытия. Он отрекомендовал вас как игрока-одиночку. Да... Япония – великая страна, Константин. Точнее, была великой. А сейчас её назвать таково и трудно, несмотря на всё кажущееся величие. Можете считать меня консерватором, но я больше люблю старую Японию. Вы знаете, сейчас никто не пишет настоящую хокку. Китабе Якито умер от передозировки наркотиков 7 лет назад, и с тех пор у Японии нет литературы». Конечно, они поставили в Токио восьмидесятиметровый памятник Мураками. Ими двигало желание сделать гения из того, что валяется под ногами. За неимением лучшего. Поэтому я уехал из Японии, Константин. Поэтому я живу и работаю здесь. Моя Япония во мне, в этой машине. Датсун оставил позади промышленные кварталы... И выехал на узенькую улочку И с чудом уцелевшей таблички следовало что это улица независимости Судя по однообразным 16 этажкам тут располагаясь общежитие рабочих гидропончиков Кими гаева тини тени цезара сино и вауторейите кокеному муаде. — напевал японец, покачивая в такт головой. «Что это?» — с интересом спросил я. «Японский государственный гимн. Старый. Сейчас его мало кто помнит, особенно молодёжь». «Старая яма», — говорят, — держит специальный хор для исполнения его по торжественным дням. «О чём поётся?» «Правь, император». «Тысячу, восемь ли тысяч поколений, пока мох не украсит скалы, выросшие щебня», – продекламировал японец. Перевод, разумеется, приблизительный. С японского очень трудно переводить, особенно настоящие стихи. Новый гимн примитивен, зато прекрасно переводится на основные европейские языки. «Где вас высадить, Константин?» «Секунду, мне нужно поговорить». Я связался с Шептуном, решив, что пора перестать секретничать. Вся моя секретность в последнее время с шумом провалилась, так что будем откровенными. Может, так оно даже и надёжнее. «Скример, ты жив?» – спросил Шептун. Причём я так и не понял, шутка это была или нет. «Как слышишь?» Мой пацан у тебя? Что ему сделается? Машину мы пригнали. Виделся со стариком? Виделся. Мог бы предупредить меня, что он такой. Маленький сюрприз. Шептун усмехнулся. Заметь, техконтроль это не считает повышением Ки. Нелогично, а? Когда внутри тебя встроено много полезных вещей... Это уже учитывается. Если ты возишь за собой всё это видишь виде шкафа на колёсиках, правила дозволяют. Ладно, не буду ворчать. Я тебя жду, скример. Появляйся. Кстати, на чём ты едешь? На машине. Хороший друг моего хорошего друга взялся подвести. Кто? Ты не знаешь. Еще одни хорошие друзья. Что ж, тебе виднее. И Шептун отключился. Может быть, даже обиделся, если он это умеет. Пока подобного я не наблюдал. Можно нескромный вопрос? Повернулся я к японцу. Можно. Улыбаясь, разрешил тот. Ваш патрон, Мацумото-сан, сказал как-то... что европейцы задают вопросы в лоб, тогда как японцы этого не умеют. «Каков ваш ки? Поверьте, я не киберофоб, просто любопытство. Мой лично немногим более 20 Мой ки равен трём». Всё так же улыбаясь, сказал Цунего. И то, согласно директиве 2040, которая значительно расширила список, подотчётных искусственных изменений. Техконтролю нужно кормиться и напоминать о себе. Поэтому они всё время придумывают нововведения. Я хочу убрать эти три пункта. Благо, все они из числа устранимых. «Завидую», — серьёзно сказал я. «Ах да, вы спрашивали, куда меня отвезти? В клуб «Алибастер». Знаете, где это?» «Да, далековато». Но мне всё равно нечего делать сегодня. Отлично. Значит, все эти нервы, неки и прочая электронная мишура для вас как бы не существует? от чего же? Можно быть продавцом оружия и не убивать. Можно изготовлять наркотики и не употреблять их. Я как раз такой. Я специалист по некам Могу перемонтировать любой сингапурский или тайский микроблок так... что он по всем параметрам будет походить на настоящий. Тем и кормлюсь. Не слишком прибыльное дело, а? Я щелкнул по пластиковой панели датсуна. Не слишком. Деньги отправляю в Японию родителям и сестрам, пояснил Цунегу. И, кстати, я выполняю специальные заказы. Я не работаю на Тодзи и Ояму, как уже говорил. Так что ваш сарказм, Константин, неуместен. Кстати, эту машину я купил лишь потому, что она похожа на старые японские машины начала века. Я читаю много специальной литературы для автолюбителей, поэтому я знаю, что говорю. В нынешних машинах нет индивидуальности. Я мог бы купить Opel, какой ямы, или Pontiac, как у Тодзи. Я мог бы купить ЗИЛ, как у вашего президента. Но я не хочу. «Извините, Цунега», — серьезно сказал я. «Не обижайтесь». «Я и не обиделся. Просто я не хочу, чтобы вы считали меня идеалистом, ностальгирующим по старой императорской Японии. И я не хочу, чтобы вы считали меня лжецом. Доказательство этого, что я вас везу сейчас туда, куда велели мне вы, а не Буян тотзи С этими словами японец протянул руку к перчаточному ящику, открыл его и извлек кольт-коммандер. В тесной кабине запахло свежим оружейным маслом. Я сам себя защищаю, но я не нападаю первым, Константин. Цунага убрал пистолет, и дальше мы ехали в молчании, нарушаемым только мурлыканием японца, который продолжал тихонько напевать гимн. Я думал о том, что в последние дни мне пришлось столкнуться с самыми разными людьми. Киберами, которых давно уже можно считать отдельным народом. С японцами, с черными. Везде я замечал прежде всего чувство собственного достоинства. Почти забытое чувство, от которого я, как русский и как белый, давно отвык. С такими грустными мыслями я и приехал в алебастер. Вопреки распространенному мнению, загородный дом – не такая уж дорогая и редкая вещь. Просто большинство людей не может существовать без смога, транспортного грохота, пенобетонных стен. И потому они придумали эту отговорку, мол, я не так богат, чтобы иметь загородный дом. Я не богатый человек, но такой дом имею. В шестьдесят с небольшим лет назад его построил какой-то писатель, который, кажется, писал о войне. Сейчас я и фамилию не вспомню. Это было далеко от мегаполиса. Теперь, понятное дело, мегаполис подполз значительно ближе. До станции монорельса было около километра. И все равно. Хвойный лес, плодовые деревья, маленький бассейн. Хорошо. Здесь я отдыхал. Дом был зарегистрирован на тихого и скромного человека по фамилии Кузнецов. Он ведал отделом спорта в газете подмосковье Он-то здесь и обитал, но при надобности тут же исчезал. Сюда я собирался привести Игоря, который прослушно дожидался меня в алебастре, в обществе Шептуна. Похоже, парень совершенно освоился в верхах, И когда я появился, играл Шептуном свой любимый некрокиллер. Причем Шептуну явно приходилось туго. «Где ты нашел этого умника?» Спросил Шеп, отвлекшись от игры. Он дважды убил меня на седьмом подуровне возле часовни. «Ты думаешь, я знаю, где это? Кроме плоскостного тетриса, до сих пор ни во что не играл!» Сухо сказал я. «Собирайся, найденыш!» Поедем отдыхать. Игорь с ожалением оставил некрокиллер и был послан ною в машину. Я вкратце поведал Шептуну о визите к Гурентай и сообщил, что хочу провести вечер за городом, дабы отдохнуть от кутерьмы. С гуманистических позиций это было жестоко по отношению к похищенной ласточке. Но я знал, что с ней все будет в порядке, да уроком ей это послужит. разболталась Шептун согласился, что условия Аямы и Сайтё малоприемлемы. Но выбирать не приходится. Тем более кто-то, я разумеется не стал уточнять кто именно, передал Шептуну, что создатели Невов в Москве видели. Точнее есть информация о пласт хирурге который менял тому внешность. Нелегальная пластическая хирургия сегодня развита едва ли не сильнее, чем легальная. Но в этом-то ее беда. Слишком много информации, и никто не уследит за ее сохранностью. Вот что-то и всплыло. Шептун пообещал проверить информацию самостоятельно и потом сообщить. Не оставалось надеяться, что эскулапа не прикончат все те же японцы. С тем мы отбыли в Сафонове, где под сенью корабельных сосен стоял мой том. Игорь пребывал в расслабленном состоянии, возлежал в шезлонге и подтягивал из бутылки пива. Рядом в тазике со льдом плавал еще несколько бутылок, а на столике лежала моя любимая вобла. Странно. Все вокруг меняется. Микрочипы, нервы... Кибершпионы и андроиды. Астраханская вобла, как была единственной незаменимой закуской к пиву, так и осталась. Хотя попробую объяснить это немцу, например, или шведу. Когда я пытался угостить одного шведа такой воблой, он в ужасе забормотал. «Слиппинг фиш! Слиппинг фиш!» и жрать не стал. «Сволочь, ты найденыш», — сказал я задумчиво, — «самое настоящее». «Знаю», — вяло отозвался Игорь, — сунул мне в морду пистолет, машину угнать хотел, к тосом этим заволок. Девку мою оттрахал, хотя это, как я уже говорил, тебя пусть не тяготит. «Таскаю тебе за собой, кормлю, пою, деньги трачу». «Я не просил. Сам позвал. Значит, нужен». «Логично. Мне почему-то захотелось слегка побить ему лицо. Так, для профилактики. Хотя пацан-то стопроцентов прав. Значит, с меня еще пиво». «Усыновил хулиганщика, Таманский. Возись теперь». Но если по справедливости, Игорь особенных хлопот не доставлял. Прикрывал мою задницу в ботаническом саду, хотя мог бы и просто смыться. Шептуна, падишь ты, бы игрушку едва не обыграл. Надо, кстати, побеседовать с ним по этому поводу. Сказать, чтобы он не зарывался. Шептуна за меньшей провинности кое-кого прикончил. Правда, лет пять назад. Сейчас поуспокоился. Игорь у него скорее вызвал деловой интерес. «Может, потом пристрою парнишку на что-нибудь легальное к Шепу?» «Не худший вариант». «Что ты собираешься делать?» – неожиданно спросил Игорь. «С тобой, что ли?» «Да нет, со мной как раз все ясно. Обсудили уж». «С нервами. Ласточку ведь они не отдадут». А я думаю, что идиоты не понимаю. Куда стрелять? Кого резать? Они будут лежать на дне, пока я не проявлюсь с информацией о нервах. Я уверен, что это не шептун. И почти уверен, что это не лот. Так что пей свое пиво и прибереги полезные советы для другого времени. Судя по шипению откупориваемой бутылки, он тут же исполнил приказание. Правда, пиво он пил всё-таки не своё, а моё. Но на подобное разночтение я решил внимания не обращать. Однако Игорь не умолк. «Может, это всё не на самом деле?» Сделав несколько громких глотков, спросил он. «Что?» «Всё. Ты, я, Шептун, Нервы, и кудза, Ласточка». Играл в Мехико-Сити? Я не играю в компьютерные игры, тем более виртуальные. А зря. Знаешь, если на хороших наркотиках и с качественной аппаратурой подлинная реальность, ты ходишь по городу, спишь, ешь, разговариваешь, трахаешься, дерешься. Может быть, мы с тобой попали в такую игру? Я читал какую-то фантастику. Не то комикс, не то просто книжку. Там как раз такая история описана. Вот я и подумал, когда сегодня с Шепом играл. ты Шептун для него уже Шеп. А ещё вчера при одном упоминании о нём, едва мне сиденье в машине не обмочил. Я и подумал, а если всё не на самом деле... На самом. Игра имеет логику, как ты знаешь. Иногда ее трудно уловить, но логика все же есть. Та, которую заложили создатели игры. Здесь же никакой логики нет. А ее элементы, которые при желании все же можно найти, жизненные, не игровые. Так что пей пиво и заткнись. А то я тебя просто побью. И тут я неожиданно подумал, что Игорь может быть прав. Как бы страшно это ни звучало.